Эритрониум. Гадание, исцеление. Яркие лучи утреннего солнца обесцвечивают сад, превращая зеленый в серый, а красный в черный. Беспокойство Кэтлин распирает меня изнутри. Я без конца прокручиваю в голове все, что видела, и разум услужливо окрашивает в мрачные тона даже самые безобидные вещи. Вот он смотрит на меня. и его глаза ничего не выражают, но вот он переводит взгляд на Кэтлин, и они оживают. Вот его руки обвиваются вокруг ее рук, и хрупкие пальцы Кэтлин теряются в его ладонях. Я ловлю себя на том, что слишком часто смотрю на Лона, словно вбираю его в себя. Под маской невинности мне чудится угроза. Но может, я ошибаюсь? Может, Кэтлин действительно упала? Прежде она никогда меня не обманывала, тем более если речь шла о чем-то важном. Кэтлин знает, что я люблю ее и всегда защищу. Что-то в балифране причинило боль моей сестре. Как бы я ни хотела, чтобы с ней все было в порядке, с Кэтлин что-то не так. Я засовываю ноги в черные ботинки, натягиваю свитер поверх пижамы и спускаюсь по лестнице, стараясь ступать как можно тише, воображаю себя. Лисой. Или каким-нибудь другим незаметным зверьком. Например, ежом. Или маленьким барсуком. Перед глазами возникают валяющиеся у дороги сбитые животные. Мне становится не по себе. В Последние дни я встаю рано, чтобы с утра поухаживать за растениями в теплице. В воздухе витает неослабевающее напряжение. Я отдираю со штанов колючки, которые прицепились, пока я шла по саду, стискиваю их в кулаке, пока они становятся больно, и моргаю, моргаю, моргаю, зажмуриваюсь крепко-крепко и ищу в темноте под веками надписи на стене. Пытаюсь учуять знакомый запах, найти потерянный кусок мозаики. Когда Кэтлин что-то теряет, она молится святому Антонию. «Я в святых не верю». Но охватившую меня панику надо как-то унять. В корке у мамы была подруга, которая умерла от рака. И мама порой задавалась вопросом, не стал ли уход мужа и брешь, пробитая им в ее жизни, причиной болезни. Я всегда отвечала, что в мире все устроено иначе, но сейчас от моей уверенности не осталось и следа. Теперь я знаю, что магия существует, а мир куда опаснее, чем я могла предположить. Я думаю о Кэтлин, которая изо всех сил старается угодить Лону. О его руке, обнимающей ее за плечи. О том, как он целует ее перед другими парнями. О синяке в форме яйца. Вспоминаю, как на вечеринке в пабе он удержал Кэтлин и не дал меня обнять. У него даже костяшки пальцев побелели. Так сильно он сжимал ее плечо. Я думаю о его ладонях. на затылке Кэтлин во время поцелуя. Думаю о черепах, о Бриджит, Хелен, Нори и Аманде. Живая девочка так легко может превратиться в призрака. Если что-то случится с Кэтлин, если он ее обидит, я никогда себе не прощу. На обратном пути в замок я замечаю маму и ее верного ворона. Она вскапывает что-то похожее на куски, то ли глины, то ли мяса, и складывает в наполненную водой банку из подворения. Я сверлю маму взглядом, пока она не оборачивается. Маму? Медлин, кар! Ну, конечно, как же без ворона. Я сердито смотрю на нее. Она сердито смотрит на меня. У неё лучше получается. Нам обеим много нужно сделать. Просто дела у нас разные, и пора бы мне заняться своими. Машина Брайана стоит на подъездной дорожке. Должно быть, он вернулся поздно вечером. Я застаю его в кабинете. Он отправляет электронные письма. Вид у него усталый. Под глазами набрякли мешки. В волосах мелькает седина. На макушке шевелюра истончилась. «Мэдлин!» Брайан явно мне рад. Я опускаю на стол перед ним две чашки чая, а он подкладывает под них подставки. «Спасибо, милая. Ты что-то рано сегодня». Копалась в саду. «Не спится», — вздыхает он. И «Я пришла...» Начинаю я, но обрываю себя на полуслове. Не хочу загружать Брайана больше, чем нужно. Он и так выглядит измотанным до предела. Я бы не стала тебя беспокоить, но...» Брайан становится серьезным. «Мэдлин Хейс, выкладывай, а я посмотрю, что можно сделать». Я медленно выдыхаю, потом снова набираю полную грудь воздуха. «Ох, Брайан, все дело в Кэтлин». «Хорошо», — невозмутимо кивает он. «Дальше». Она встречается с парнем, который старше ее. Он мне не нравится, и о нем ходят нехорошие слухи. Брайан мгновенно догадывается, о ком речь: Лон де ла круа. Да. У Брайана вырывается долгий вздох. Ладно. Это мы пресечем в зародыше. А что не так с Лоном? Ничего конкретного сказать не могу. Брайан смотрит куда-то на дверь позади меня. Но он крутил с одной девушкой, Хелен, и против него выдвинули обвинения. Дальше все пошло по нарастающей. Я не хочу, чтобы он ошивался рядом с вами. «Хелен? Это Хелен Груарк?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает Брайан. Желудок подкатывает к горлу. Значит, либо Лон соврал Кэтлин, Либо Кэтлин соврала мне. «Думаешь, он имеет отношение к тому, что с ней случилось?» Спрашиваю я с дрожью в голосе. «Доказать ничего не смогли», — отвечает Брайан и снова тяжело вздыхает. «Но он был под подозрением, и этого достаточно, чтобы не подпускать его к вам». «Он вечно торчит возле школы». Говорю я, стараюсь сохранять спокойствие. Не могу избавиться от ощущения, что каждым словом я предаю сестру. Если бы Кэтлин слышала нас сейчас, ее лицо исказилось бы от злости. В самом деле? Что ж, думаю, он скоро перестанет. Брайан мрачнеет. Его голос меняется, становится низким, суровым. Я не знаю этого человека. Кто он? Но сперва мне нужно поговорить с твоей мамой. когда она проснется, «Не переживай, Мэдди. Ты правильно поступила, рассказав мне обо всем. Я позабочусь о твоей сестре». Брайан излучает уверенность. Должно быть, таким его видят партнеры по бизнесу, и потому он ведет дела с людьми по всему миру. «Спасибо. Искренне благодарю я». «У тебя усталый вид. Он тянется забрать мою чашку». «И чай уже остыл». Я сварю нам кофе. А на меня действительно вдруг наваливается усталость. Я чувствую себя жутко вымотанной. Брайан встает из-за стола. «Жду тебя на кухне», — говорит он и выходит из кабинета, решительно и целеустремленно, как и пристало успешному бизнес-папочке. Здесь очень тепло. Отопление под полом работает во всю мощь, Сморщенная голова на темной притолоке чуть завалилась на бок. Она похожа на серый хлебный мякиш с глазами, щеками и ноздрями. Эти черты врут, но правда давно забыта. Мертвые тела в горах и в замке. Покачнувшись, я встаю. Чувствую себя опустошенной, из меня как будто вытянули все силы. Опираясь на стену, скольжу пальцами по обоям, находя облегчение в мягкости форм. До этого утра я не задерживалась в кабинете Брайана больше пары минут. И впервые осталась здесь одна. Прежде у меня не было возможности здесь осмотреться. Да и сейчас нет. Брайан ждет внизу. Мне уже пора. Обои на стенах на полтона темнее кремового. На поверхности вырезаны узоры. Так ведь можно сказать про обои? Не знаю. Но выглядит так, будто узоры вырезали. На ощупь обои напоминают шкуру неведомого зверя. Твердая, органическая текстура. Мотаю головой, пытаясь разогнать туман, заволакивающий мысли. За окном по синему завитку дорожки, ведущей во внутренний двор, бежит какое-то маленькое животное. Я закрываю глаза. Может, это был кролик или крыса? Или маленькая собачка? На таком расстоянии сложно определить. Я словно очутилась по ту сторону экрана, Угодила в компьютерную игру или фильм, и никак не могу вернуться в настоящий мир. Я как будто упускаю что-то важное. И если бы только... Взгляд снова скользит по обоям и я улавливаю в узоре некую закономерность. Форму, спрятанную за другими формами. Одна секция узора как будто светлее остальных. Но дело не в цвете, а в чем-то другом. Я прикладываю ладонь к стене, Слева отстала Брайна. Она ощутимо теплее. Под ней что-то есть. Под моими пальцами дикие розы и птицы, причудливо сплетенные вместе. Жестокий изгиб клюва. Острия шипов и когтей. Я вздыхаю, нажимаю сильнее. Стена поддается и начинает открываться.